Двадцать пять Погода была лучше некуда. На тёмно-синем ночном небе ни облачко. только бесконечное число звезд, отражавшихся в водной глади. Но лучше всего был ветер. В течение нескольких часов он развернулся на 180 градусов и теперь стал юго-восточным. Он был достаточно сильным, а его скорость составляла 6 метров в секунду. Ветер помогал яхте пересекать пролив и идти дальше к Гетеборгу. Франку Шеппу даже не пришлось заводить двигатель, когда они покидали порт Хум-Лебек. Было достаточно ослабить Швартова на носу и поднять якорь. После этого он смог поднять грот, и лодка бесшумно выскользнула через вход в порт. Они никуда не спешили. Скорее наоборот, весь смысл этого путешествия как раз в этом-то и состоял. Избавиться от всех надо и позволить ветру и погоде решать, как быстро они будут двигаться. Поэтому он взял курс строго на восток, глум слева, на шведском побережье. Когда они минуют остров Вен, он должен будет повернуть на север, спустить кливер и направить автопилот прямым курсом через узкое место пролива между Хельсингборгом и Хельсингером. Это было именно то, чего он страстно желал и о чем мечтал в последние годы в офисе. Стать единым целым с ветром и чувствовать соленые брызги на лице, в то время как его окружает одно лишь бескрайнее море. Это было волшебно. Слово как нельзя лучше описывало все происходящее. «Волшебно!» В отличие от дневного времени, сейчас почти не было других прогулочных лодок. Кроме нескольких грузовых кораблей, он видел только один зелёный фонарь, который низко опустился к поверхности воды по левому борту. Но никакого мочтового фонаря, однако, видно не было, что означало, что это был какой-то катер меньше семи метров в длину. Невооружённым глазом трудно определить на таком большом расстоянии но был риск, что они находились на встречном курсе. Он потянулся за биноклем и как раз собирался поднести его к глазам, когда из рубки вынырнул Винсент в одной пижаме. «Привет, Винсент, пора ложиться спать». «Да, но, пап, мама сказала, что я могу спросить тебя, можно ли мне сегодня спать с вами». Со стороны Клары было так типично перекладывать на него всю ответственность. Они ведь миллион раз уже все это обсуждали. Нет, Винсент, тебе не стоит спать с нами. Если они уступят его найти хоть один раз, то он будет спать с ними каждую ночь до самого конца путешествия. Ну, пап, ну, пожалуйста! Винсент, послушай меня. Последние две ночи ты спал один, и все было прекрасно, не так ли? «Да, но ведь мы были в порту, а теперь мы в открытом море». «Ты привыкнешь. В ближайшие месяцы мы проведем в море очень много ночей». «Да, ну но... ты спросил меня, и мой ответ — нет. Франк посмотрел в сторону зеленого фонаря, но его больше не было видно. Ни его, ни белого кормового фонаря. «Франк, тебе обязательно быть таким строгим?» Клара выглянула из рубки, встав рядом с Винсентом. «Ничего ведь страшного не случится, если он поспит с нами?» «Я совсем не строгий», — он поднес бинокль к глазам и осмотрел водную гладь по левому борту, но не увидел ничего похожего на зеленый фонарь, который заметил ранее. «Вообще-то еще какой строгий, особенно если учесть, что это ты настоял на том, чтобы мы отплыли ночью». Хотя с таким же успехом мы могли бы выдвинуться завтра утром после завтрака. «Идея была в том, что мы должны попробовать совершить настоящее ночное плавание, прежде чем покинем Швецию. Мы же договорились. Но до сих пор вы оба каждый раз отказывались, и это последний шанс. После Гетеборга мы отправимся в Осло. Он еще раз посмотрел в бинокль, но никакой лодки не было видно ни по левому, ни по правому борту. что, конечно, было очень странно. Она не могла просто исчезнуть. «А почему это так опасно? Мы же можем продвигаться аккуратно и понемногу». «Так, давай на чистоту В чем проблема?» Франк повернулся к Винсенту. «Я же вижу, что ты очень устал. Почему ты не можешь просто пойти и лечь спать? Я тебе обещаю, ты уснешь, как убитый». «А когда проснешься, то уже будет светить солнце, и мы будем в Боху с Лене, на пути к Лилла Боммен, и сможем дойти до Лисеберга». «Проблема, если тебя это интересует, в том, что он должен спать в кормовой каюте», — сказала Клара. «Ладно, Винсент, ты можешь сказать мне, почему ты не хочешь там спать?» «Мне страшно». «Прошлой ночью мне приснился кошмар. Я видел монстра, который пришел и убил меня». «Монстр?» — Винсент кивнул. «Был ужасно страшно». Франк повернулся к Кларе. «Я считаю, что это вообще никак не связано с кормовой каютой. Это все из-за этих дурацких компьютерных игр. Посмотрите по сторонам». Он развел руками. «Вокруг нас только вода». и скоро мы выйдем в открытое море. Да что же это за монстр, такой, который сможет добраться до нас здесь? Все знают Лох-Несское чудовище, а вот от Каттигатском чудовище я, черт возьми, не слышал ни разу». «Франк, я не думаю, что сейчас подходящее время для таких разговоров». «Да, извини, это было глупо». Он подошел к Винсенту и обнял его. «Прости, сынок, знаешь...» «Папа просто так много времени и сил потратил на то, чтобы кормовая каюта стала красивой и уютной, что мне действительно становится немного грустно, когда ты не хочешь быть там». «Но я считаю, что там очень красиво. Я действительно так думаю. Просто мне немного страшно». «А давайте сделаем так», — воскликнула Клара. «Винсент, я лягу вместе с тобой в кормовой каюте и обещаю оставаться там, пока ты не заснешь крепко-крепко». Винсент задумался и, наконец, пожал плечами. «Ну, ладно. Но тогда ты должна пообещать, что останешься реально надолго». «Конечно. Пойдем». Клара взяла Винсента за руку и повела через кокпит, после чего они исчезли внизу в кормовой каюте. Франк включил радары, как старый с кругами на экране, так и новый цифровой. Но ни на одном из них не было видно никакой лодки. Конечно, это могла быть резиновая лодка. Они не всегда попадали в поле зрения радаров. Но кто мог выйти в море в резиновой лодке посреди ночи? Еще и с выключенными фонарями. Нет, этого не может быть. Наверное, ему показалось. Это было единственным объяснением. «Наверное, это какой-то другой свет отражался в тот момент в воде». «Да, наверняка так и было. Несомненно».